Глава 28. Буря. Часть вторая. Вы, от Софии Ивановны, спросил я, мельком оглядевая округу. Две тени прятались в храме, ожидаемо. Один посыльный вряд ли бы пришёл. Вы опоздали на одну минуту, произнёс стоящий внимательно глядя на меня. Это был не адепт. Кто-то повыше рангом, это чувствовалось и в его повадках, и в уверенной манере держаться. И в силе, которая исходила от него, я стал сомневаться в плане, который мы придумали. У вас часы спешат, ответил я. Так что насчёт сути дела? Вы принесли то, что просила Софья Ивановна? Принёс. Давайте сюда. А где гарантии? начал тянуть время я. Какие ещё гарантии? оскалился стоящий. Что моё послание дойдёт до Софьи Ивановны? Собеседник явно не понял моего наезда. Да я и сам его не понял, но выиграл пару драгоценных минут, которыми воспользовался император. Прибывая благодаря призраку в невидимости, он бесшумно и незаметно подкрался к сектанту сзади и приставил к его горлу нож. Не двигайся, тут же приказал я, иначе тебе не жить. Сектант оказался благоразумен и замер. Отлично, кивнул я. А теперь мы вот как поступим. Я вижу, жажда жизни у тебя имеется, и мозг тоже на месте. Так вот, если хочешь жить, сделай всё, что мы тебе скажем. Она убьёт меня, одними губами прошептал сектант. Если всё сделаешь, как мы скажем, не убьёт, уверенно ответил я, и сектант понял, что ожидает Софию. Кевни, если понял. Сектант мелко затряс головой. Вот и хорошо. Теперь ты расскажешь, что тебе приказала София? Она сказала забрать у тебя палицу и отнести ей лично. Охрана с собой много взял? Двое. Не дёргайся, приказал я. Веди себя естественно, чтобы они думали, что мы мило беседуем. Как их можно убрать? Сектант хмурился, явно не желая вступать в чужую игру. Ну, прорычал я, и император усилил давление ножа. У меня в кармане есть трация, тут же запротал сектант. Я могу дать отбой, сказав, что сделка прошла, только вам нужно уйти, чтобы они поверили в это. Хорошо, после секундного замешательства ответил я. Я отойду, но недалеко. Как только они уйдут, ты подашь мне сигнал. Понял? Сектант неохотя кивнул. Я демонстративно двинул к машине, краем глаза поглядывая за тенями внутри храма. Сектант достал рацию, дал отбой. Некоторое время пришлось ждать, когда прикрытие уйдёт. Потом я вновь подскочил к сектанту. В самое ухо прошептал: "А теперь пошли к Софии, немедленно". Я предполагал, что нам придётся ехать в императорский дворец, но, как оказалось, никуда мчать не понадобилось. "София Ивановна в храме", ответил сектант. Это удивило не только меня, но и императора. Я услышал, как тот задумчиво хмыкнул. План менялся на ходу. Почему она здесь? Спросил я: "Мне-то откуда знать?" нервно произнёс сектант. "Александр!" шикнул император в укрытие. И не успел я ничего сказать, как призрак прикоснулся меня, и я тут же исчез. Сектант выбучил глаза от такого необычного трюка. Я толкнул неприяттеля в спину, рявкнул: "Иди!" Тот поплёлся в храм. Теперь тут обстановка была другой, нежели тогда, когда я встретил тут Распутина. Чуствовалась женская рука, Стало светлей, иконы с угрюмыми старцами сняли, вместо них развесили портреты Софии Ивановны. Быстро управились, тихо фыркнул император. В храме было людно. Адепты стояли плотным рядком вдоль стены, все с оружием. Чуть ближе к алтарю располагались сектанты рангом выше. Эти пистолеты меньше галяли, их сила была в другом. Дар у каждого из них он был, это чувствовалось. Потоки силы тут сплетались туго, плотно, от чего становилось даже тяжело дышать. Тяжёлые миазматические эманации гадкой силы навевали самые чёрные мысли. Ещё ближе стояли самые приближённые альянс Гидры, те, кто предал императора, и те, чьими руками всё это было совершено. Тут явно что-то затевалось. София не просто так собрала всю шайку в одном месте. Эх, знали бы, что все соберутся тут, ударили бы снарядом прямо по зданию, одним выстрелом двух зайцев. Да тут же вся гниль, не сдержался император. И он был прав. Помимо адептов, сектантов, сюда собрались и чиновники всех мастей. Думные, бояре, промышленники, словом, все, чьими руками и удалось совершить переворот. Предатели, прошептал Алексей Иванович, глядя на своих подчинённых. Где она? Спросил я сектанта в самое ухо. Тот неопределенно кивнул в сторону. Софии нигде не было видно. Что тут за карнавал собрался? – спросил император. Коронация, тихо ответил сектант. На сегодня назначили. Спешат, понял я. Поняли, что реальный император на свободе и торопятся как можно скорее передать всю власть голове секты, нарушая все законы и уставы. На что надеются? На репрессии всех несогласных. Под куполом храма зазвучала торжественная музыка. Все гости перестали перешёптываться, обернулись к алтарю. К зрителям вышел толстощёкий мужчина, оказавшийся каким-то высшим чиновником. Император при виде его аж заскрипел зубами. Не ожидал такого предательства. "Господа", обратился он к присутствующим зычным басом. "Мы собрались сегодня все здесь чтобы собственными глазами увидеть исторический торжественный момент, о котором мы будем рассказывать своим детям и внукам. Исторический момент, эпохальный. Взорвались аплодисменты. Хлопали долго, пока ведущий не подал знак замолчать. Всё старое должно уйти в прошлое, всё новое явится к нам, обновление природы и сути мыслей и мышления. О чем он вообще говорит? Бред какой-то! Проворчал император, и мне пришлось его даже толкнуть локтем в бок, чтобы тот перестал ворчать и выдавать нас. Господа, прошу аплодисментов! Его величество император Российской империи. Раздались жидкие аплодисменты. Из дверей алтарника вышел император. Алексей Иванович аж вздрогнул. Лжей император на первый взгляд был очень сильно похож на настоящего. Но только на первый взгляд. Достаточно было приглядеться, чтобы ощутить разницу. Этот император держался скованно. Было видно, что придворный костюм, парик и корсет ему были непривычны. Лицо тоже было лишено утончённости. Нос великоват, глаза чуть на выкат, хотя и ощущались наложенные на него маскировочные чары. Интересно, подумал я, глядя на двойника. Понимает ли он, что ждёт его после того, как он отыграет свою роль? Вряд ли, потому что едва ли бы согласился на этот спектакль. Как они не замечают, что он фальшивка, прошептал император. Они все прекрасно понимают, ответил я. Собравшиеся и в самом деле всё понимали. С нескрываемой усмешкой смотрели на двойника, шикали, кисло смотрели на него. Алексей Иванович собрал всех нас здесь, в этом святом месте, чтобы дать начало историческому событию. Ведущий церемонии углянул на лжеимператора, подал знак. Тот вышел чуть вперёд, начал мямлить: "Сегодня я император Российской империи". "Да какой ты к чёрту император!" зарычал Алексей Иванович от злобы, и мне пришлось вновь ткнуть его в бок локтем. Понимая всю сложность обстановки, осознавая свою роль и место в истории, оцениваю свои силы как недостаточные, чтобы продолжать управлять страной. Он говорил без эмоций, рассказывая заученный заранее текст и лишь иногда мурчал луп, когда нужно было вспомнить сложное или длинное слово. Переживая за судьбу Российской империи и её народ, я обязан это сделать. Я нёс свою службу верно, всецело посвящая всего себя родине, но как раненый солдат не может продолжить бой, так и я должен уступить место сильным, чтобы они встали у руля. Подписывая сей акт, он кивнул на гербовую бумагу, лежащую на алтарнике. Я отрекаюсь от престола в пользу моей сестры, Её Величества Софии Александровны. Зал вновь пронзали бурные аплодисменты. Цырк, цыргнул презрив император. Я же понял, что нужно приготовиться. Не прогадал. Едва аплодисменты начали затухать, как двери алтарника открылись вновь. И к зрителям вышла София Ивановна. Одета она была пышно и триумфально. Огромное золотистое платье было украшено камнями. На голове покоялась диадема, большая, слепящая россыпью камней: алмазы и изумруды, граниты и кварцы, рубины и сапфиры. Всего было в переизбытке, но мастер подобрал цвета так искусно, что выглядело все великолепно. Зазвучала торжественная музыка. София Ивановна улыбнулась, довольная тем, о чём так долго мечтала. "Приветствую вас", произнесла она, помахав рукой свеерам. Толпа ликующе закричала. "Слушай сюда", прохрипел я в самое ухо сектанта. "Сейчас ты медленно двинешься сквозь толпу ближе к этой тётке". "Мне нельзя, не тот статус". "Какой к чёрту статус? Не выдержал император" Тебе под горло нож приставлен, а ты о статусе своем беспокоишься. Вы не понимаете. Император зажал сектанта сильнее и тут зашиптал: «Хорошо, хорошо». Прикрывая меня призраком, мы медленно двинули к центру зала. Я радо сказать вам, что согласилась принять этот ответственный и тяжелый пост только лишь потому, что переживаю за судьбу своего народа. Я хочу ему помочь, и я могу ему помочь. Мы все должны помнить заслуги его величества Алексея Ивановича, и все должны осознавать, что управлять страной это не так-то просто. Здоровье у всех нас порой даёт сбои, и поэтому мы должны отпустить Алексея Ивановича. Алже император подошёл к алтарю, готовый подписать документ об отречении. Давайте поаплодируем ему за столь смелый шаг. Жидкие хлопки зазвучали как насмешка. Алексей Иванович Прошу подписать с вашей стороны, произнесла Софья Ивановна, улыбаясь. И тот потянулся за пером в чернильнице. Изменники! закричал вдруг настоящий Алексей Иванович, чем вызвал удивление не только с моей стороны, но и со стороны всех присутствующих. Изменники! повторил он и отцепился от призрака, делаясь видимым. Ты Только и смогла выдохнуть София Ивановна, увидев вдруг появившегося из воздуха настоящего брата. "Я", ледяным тоном ответил тот. "Я отрекаться от престола я не собираюсь". "Убить его!" завизжала София Ивановна так пронзительно, что мне показалось, что сейчас лупнут витражи. Я понял, что сейчас будет горячо. Пора было опробовать силы, которые даровал мне Алексей Иванович. Император метнул в двойника с густо как огня, отшвыривая самозванца к стене. Я бросил в толпу чёрную волну, оттискивая всех к стене. "Убить!" заревещала София Ивановна. И толпа ринулась на нас. Это было словно волна, со всех сторон и все разом. Если бы не вовремя сделанный конструкт, ставивший преграду между нами и толпой, то нас бы уже разорвали на лоскуты. "Александр, возьми на себя толпу!" Крикнул император, бросившись на Софию Ивановну. Легко сказать, возьми на себя толпу. Впрочем, его величеству я тоже не завидовал. Как оказалось, София Ивановна успела подкачаться в своих навыках, да и опыт общения с Распутином не прошел даром. Краем глаза я видел, как сцепились два заклятых противника, брат и сестра. Ничего не бывает страшней и яростней, чем кровная вражда. Один заложник обстоятельств, которому предначертано было лишиться детства ради служения народу, и вторая, которая не суждено было никогда стать императрицей. Один принял свою судьбу, а вторая попыталась изменить и поплатилась за это. Они дрались как тигр с быком. Император напирал уверенно, а София рычала и отбивалась. Сотни практик и техник, конструктов и формул сплетались в замысловатые удары и атаки. и непременно рассыпались об умение другого. В какой-то момент мне даже показалось, что храм просто рухнет от той невероятной мощи, которую они вдвоём создавали здесь. Но храм стоял, а вместе с ним стояли и адепты, выжидая, когда я ошибусь. Не в этот раз. Я ощущал новую силу. Она текла во мне словно огонь. Она дарила мне новые уровни мастерства, которые я постигал тут же. Руны ложились на печатьи гладко. узлы силы и линии потоков оплетались по одному только моему взгляду. Не нужно было прилагать даже усилий. Я наслаждался этим, создавая все более причудливые конструкты, пытаясь выяснить, где проходит граница моих возможностей, и не находил ее. Однако и сектанты были не так просты. Многие из них представляли знатные роды, имели дары мощные и смертельные. В меня летели шипастые шары. Огненные стрелы, воздушные копья и чёрные ирваны и нити самого хаоса, но я стоял, ни шагу назад. Вместе с боевыми конструктами в ход шли и оборонные. Уверенные блоки крушили всё, давая мне волю для манёвров. Но вскоре я понял, что не всё так радостно, как кажется. Противников было слишком много. Несмотря на мои новые силы, я не успевал управляться со всеми наступающими и едва не пропустил несколько выпадов со спины. Саня крикнул призрак и выстрелил. Сектант вскрикнул, упал. Он был в двух шагах от меня, и если бы не призрак, то точно бы убил меня. Спасибо. И вновь бой, горячий и страшный. Противники всех мастей повалили со всех сторон. Я швырял в них заклятия одно за другим и просто бился в рукопашную, использовал знания техник и опыт боевых сражений. Усталость наваливалась пыльным мешком, но я не обращал на это внимания. Не сейчас, потом. Хоть проваляться пластом неделю, но сейчас драться, до конца. И я дрался. В какой-то момент мне удалось перевесить силы. Я оттеснил противников к стенам, но заключительный рывок не сделал, не решился. Предателям положено только одно, крикнул император, словно прочитав моё сомнение. И это смерть. Именем закона приговариваю всех к высшей мере наказания. Александр Я увидел, как император подбросил в воздух что-то золотистое, похожее на обруч. Это был конструкт, страшный в своей силе. Алексей Иванович не поскупился на его создание. В его хитросплетениях я прочитал формулы, замешанные на истинных законах, которым подчиняются все. Природа и небо, деревья и огонь, элементали силы сплелись в причудливую вязь, и мне понадобилось лишь спустить пусковой крючок. Я швырнул в обруч свой конструкт, таранный удар, и тот со страшным грохотом взорвался, швыряя всех во все стороны. Я тоже полетел к стене, но успел создать защитный щит, за которым спрятал и призрака. Завыло, начало рвать и метать, уничтожать, било и ломало с жутким хрустом и криком, визг и грохот, холод и нестерпимый жар, боль, мрак. Запахло палёным, а потом всё затопило медной вонью, тёплой и влажной. Затихло. Я открыл глаза, оглянулся. Основная битва закончилась, и все сектанты сейчас недвижимо лежали на полу, все в жутких и неестественных позах, с вывернутыми руками и ногами. И лишь Софья Ивановна, даже понимая, что её битва закончилась, сдаваться не собиралась. Однако очередной конструкт, который она швырнула в противника, Император успел перехватить и направить против её же создательницы. Софию обожгло. Она вскрикнула, упала. Предателям один только путь. И ты знала это, когда шла на свержение меня. София Ивановна, словно раненый зверь, рычала, пытаясь достать брата рукой, но силы покидали её. Император достал из кармана небольшую вещицу. София узнала её и ещё больше испугалась. Это была железная маска. Ты выбрала этот путь. Так пройди его до конца, как завещал отец. От этих слов София Ивановна вдруг окаменела, словно только сейчас осознала, что произнёс её брат. В глазах женщины ярость моментально сменилась растерянностью, а потом и страхом. Она попыталась что-то сказать, но император не дал ей этого сделать, понимая, что может дать слабину. Он попытался надеть на неё маску, но женщина вдруг испушно закричала, выбила из рук её, выписала в воздухе конструкт. Я готов был броситься в защиту императора, но конструкт предназначался не для него. София Ивановна, не желая для себя страшной участи, выбрала себе участь сама. Один взмах и чёрное вуале опустилось на лицо Софии Ивановны, обращая её в камень. самой настоящей, словно это секунду назад была не женщина, а самая настоящая статуя. Всё было кончено. Секта Путь Ветра и её новый предводитель в лице Софии Ивановны были ликвидированы. Дело сделано. Я некоторое время стоял, не смея подойти к императору. Он пристально смотрел на каменную фигуру сестры, погружённой в тяжёлые думы. Образовавшаяся в храме тишина звенела. Не знаю, сколько бы это гнетущее напряжение продолжалось бы, если бы не призрак. Он споткнулся о разбитый алтарник, неуклюже упал и грязно выругался. Потом, поняв, что сквернословить в присутствии его величества нельзя, сконфуженно произнёс: "Извините". Всё кончено. Устало произнёс Алексей Иванович, словно бы самому себе. Потом устало повернулся к призраку, взглянул на него сурово, торжественно произнёс: "Подойди ко мне". Привидение испуганно глянул на меня. Я пожал плечами. Парень не посмел ослушаться и на ватных ногах подгреб к его величеству. За проявленную смелость и отвагу, за самоотверженность и веру в императора, проявленную в самый трудный час, дарую тебе, Артем Обашев, по кличке Призрак, император улыбнулся. Титул адъютанта второго ранга и соответствующее жалование, если ты не против, конечно. Призрак открывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Я ткнул его в бок и тот затряс головой. Это огромная честь для меня. Конечно же, я согласен. Спасибо вам огромное. Ну вот и хорошо. Ты этого и в самом деле достоин. Облегченно вздохнул император. А для тебя? Алексей Иванович повернулся ко мне. Есть для тебя один сюрприз. И хитро улыбнулся. Я понял, что сейчас он скажет что-то, что навсегда перевернёт мою жизнь. Не ошибся. Конец третьей книги. Текст читал Максим Полтавский.